Уже копыта русских кавалеристов заставили содрогнуться Германию, зашедшуюся в невыразимом ужасе. И ясно, что народы, прибежавшие на крики о помощи к шапочному разбору, когда зарево грядущие победы уже освещает небо, не будут иметь тех же прав на вознаграждение, которые могли бы получить, если бы поспешили, и тому подобное. Это как в театре, когда говорят... Последние оставшиеся места вот-вот будут проданы, к сведению опаздывающих. Рассуждение тем паче глупое, что он повторяет его раз в полгода, время от времени обращаясь к Румынии. Для Румынии пришел час узнать, хочет ли она реализовать свои национальные чаяния. И ежели она станет ждать еще, возникнет опасность, что уже слишком поздно. На протяжении трех лет, что он говорит это слишком поздно, не только не наступило, но даже не уменьшилось число сделанных Румынии предложений. Также он понукает Францию и прочих к интервенции в Грецию и установлению протектората, потому что договор, связывавший Грецию с Сербией, был нарушен. Ну, по совести говоря, Не воюй сейчас, Франция! И не будь ей нужна помощь или благожелательный нейтралитет Греции, разве возникла бы сама мысль об интервенции ради протектората или хотя бы чувство негодования из-за того, что Греция не сдержала своих обязательств в отношении Сербии? Ведь он умолкает, едва речь заходит о столь же очевидных нарушениях со стороны Румынии и Италии. не исполнивших небезосновательно, надо полагать, как и Греция, своих обязательств, обязательств менее жестких и обширных, чем принято считать союзников Германии. Истина в том, что люди следят за событиями через призму своей газеты. Да и как же может быть иначе, если сами они не знакомы ни с людьми, ни с событиями, о которых идет речь? Во времена того процесс, который, помнится, вас странным образом увлекал, в ту эпоху, о которой следует говорить, что мы отделены от нее веками, ибо философы войны твердят, что все связи с прошлым порваны, я был в шоке, когда узнал, что мои родственники охотно принимают старых антиклерикальных коммунаров, быть может, представленных любимой газетой антидрейфусарами. и поносят благородного генерала, католика, но ревизионист. Я не менее шокирован теперь, когда слышу, какое отвращение французы питают к императору Францу Иосифу, ранее ими боготворимому и небезосновательно. Я могу это утверждать, поскольку хорошо с ним знаком, а он всегда рад принять меня как родственника. «О, я не писал ему всю войну!» Воскликнул он с таким видом, будто смело сознается в ошибке, за которую, и он это прекрасно знал, никто не осудил бы его. Хотя нет, в первый год я написал ему одно письмо. Ну, что поделаешь, я по-прежнему его уважаю, но многие мои родственники младшего поколения сейчас на фронте, они сочли бы... Я в этом не сомневаюсь, что стыдно поддерживать переписку с главой нации, воюющей против нас. Что поделаешь? Упрекай меня, кто хочет! Воскликнул он, как бы отважно предвосхищая мои упреки. Но я не хочу, чтобы письмо, подписанное именем де Шарлю, пришло теперь в Вену. Самое большее, в чем я упрекнул бы старого императора, в том, что монархи его уровня, Глава одного из самых старых и именитых европейских домов позволил себя провести худородному, хотя и смушленному, но в конце концов просто выскочки Вильгельму Гогенцоллерну. И это не самая большая странность нынешней войны. Но поскольку стоило ему вернуться к аристократической точке зрения, преобладавшей у него, по сути, над любой другой, господин де Шарлю впадал в крайнее ребячество. Тем же тоном, каким он сказал бы о Марне или Вердене, он заявил, что будущим историкам этой войны не следовало бы упускать нечто важное и чрезвычайно любопытное.